после этого маугли выбрал тенистое место и уснул а буйволы паслись вокруг него пости скотт в индии занятие для лентяев коровы передвигаются с места на место и жуют потом ложатся потом опять двигаются дальше и даже не мычат они только фыркаают а буйволы очень редко говорят что нибудь Они входят в вылистые заводи один за другим И забираются в грязь по самую морду, Так что видны только нос, да и синие, Словно фарфоровые глаза, и лежат там, как колоды. Нагретые солнцем скалы, словно струятся от зноя, И пастушата слышат, как коршун, всегда только один, Незримо посвистывает у них над головой, И знают, что если кто-нибудь из них умрет или издохнет корова, Этот коршун слетит вниз, и соседний коршун за много миль отсюда Увидит, как тот спустился, и тоже полетит за ним. А потом еще один, еще. Так что едва успеет кто-нибудь умереть, Как двадцать голодных коршунов являются неизвестно откуда. мальчики дремлют просыпаются и снова засыпают плетут маленькие корзиночки из сухой травы и сажают в них кузнечиков а то поймают двух богомолов и заставляют их драться а то они жут бусы из красных и черных лесных орехов или смотрят как ящерица греется на солнце или как змея возле лужи охотятся за лягушкой Потом они поют долгие и протяжные песни со странными переливами в конце, и день кажется им длиннее, чем вся жизнь другим людям. А иногда вылепит дворец или храм из глины. С фигурками людей, лошадей и буйволов Вложат тростинки людям в руки, Будто бы это владетельные князья, А остальные фигурки их войска, Или будто бы это боги, А остальные молятся. Потом наступает вечер, Дети иззывают стадо, И буйволы один за другим Поднимаются из густой грязи Шумом пушечного выстрела, И все стадо тянется вереницей через серую равнину Обратно к мерцающим огонькам деревни.